Глава 15. В домике на окраине савон муж бил преподавателя домоводства Эльзу Тавицайнен. Электрик Пааво Тавицайнен был до крайности ревнив и страдал манией преследования. Эльза была вся в синяках, на голове у нее красовалась огромная шишка. Женщина лежала на полу в прихожей и горько плакала. В семье было два ребенка-подростка, мальчик и девочка. Дочка сидела на кровати в спальне, оцепенев от страха, и вздрагивала каждый раз, когда мать в коридоре вскрикивала от ударов. Сын нервно хихикал в гостиной. Он втихую попивал пиво из отцовской бутылки. Избиение было частью еженедельной семейной программы. Жертвой всегда становилась мать, которую обвиняли в греховодничестве. Эльза все делала не так. Дура, которая вечно все забывала, транжирила деньги, бегала по мужикам, готовить нормально не умела, а еще преподавала домоводство. Уродина, от нее воняла, ленивая, не воспитывала детей, в кровати холодна. Эльза испортила всю жизнь мужу и детям. Одним словом, ужасный человек. Если Эльза пыталась защищаться, это вызывало у мужа припадок бешенства и даже большую агрессию. Если смирялась с семейным рабством, это тоже не помогало. Что бы она ни делала, всегда подвергалась наказанию. Эльзета Ави Цайнен было всего 35 лет, но выглядела она как старуха. Она была в сломлена и измождена, ни на что уже не надеялась, потеряв всякую надежду. Будущее казалось ей ужасным. Ночью она не могла заснуть, даже когда ее не били. После праздника Ивана Купалы Эльза увидела в колонке некрологов новость, которая тронула ее до глубины души. «Думаешь о самоубийстве?» Уж кто-кто, а Эльза точно могла ответить на этот вопрос утвердительно. Вскоре она получила письмо с приглашением на семинар в Хельсинки. Рискнула и поехала. Соврала мужу, что отправляется в столицу на конференцию преподавателей домоводства. Встреча в «Певчих» дала Эльзе Тавицайнын, Утешение и такую поддержку, на которую она уже и не рассчитывала. Она прослушала доклад о самоубийствах и способах их предотвращения, смогла спокойно поесть и поговорить о деле с понимающими людьми. Она нашла товарищей по несчастью. После семинара Эльза Таавицайнен присоединилась к главной группе самоубийц. Они пошли на кладбище и на остров Сеура-Саари. Потом забрели на остров где-то в районе ЭСПО, где жили богатые люди. Ее спутники забрались в какой-то гараж и заперлись там. Эльза не решилась присоединиться к ним. Потом появился злой охранник с овчаркой. Эльза в ужасе убежала. Тут подоспели полицейские машины и скорая помощь. Эльза не знала, что там произошло. На следующее утро она поехала домой. Больше ей никто не звонил и не писал. Подозрительный муж выяснил, что в это время в Хельсинки не было никакой конференции по домоводству. Его чудовищная ревность обернулась настоящей бурей. Остатки человеческого достоинства Эльзы были растоптаны. Эльза Тави Цайнен лежала на полу в коридоре, свернувшись комочком, и страстно желала от жизни только одного, чтобы она скорее закончилась. Тогда Эльза обретет долгожданный покой, Она хотела умереть. В этот момент с улицы послышался автомобильный гудок. В дверь позвонили. Муж крикнул из комнаты. «Иди, шлюха, умой свою свиную морду перед тем, как открыть дверь!» Эльза не могла встать, лишь приподнялась, чтобы открыть дверной замок. В дверях стоял полковник Кемпайнен. Он помог избитой женщине подняться с пола. Лицо Эльзы было в крови, одежда разорвана, чулки разодраны. Одной туфли не было. «Полковник Кемпайнен, помогите мне!» Эльза Тавицайнен, зарыдав, повисла на руке полковника. Полковник отвел женщину в автобус. Проректор Хелена Паусари стала приводить ее в порядок. Из автобуса вышли мужчины – Корпила, Сорионен, Лисманки, Корванен. Муж Эльзы выбежал во двор. Он рвал и метал, попытался ударить полковника – но его быстро успокоили. Он обвинял спасителей Эльзы в том, что они нарушают их домашний покой. Сын и дочь равнодушно, словно посторонние, следили за происходящим с лестницы. Обезумевшая от страха Эльза пряталась за спинками сидений. Хелена Пуусари, находившаяся рядом, успокаивала ее. Полковник Кемпайнен и Фельдфебель в отставке Корванен что-то внушали электрику Таавицайнену, При этом Корванен сидел у него на груди, а электрик извивался как уж. На шум сбежались соседи и стали кричать, что такой жизни никто не выдержит, и та Вицайнена давно пора сдать в полицию. Кто-то даже пошел звонить. Полковник попросил соседей подержать Таави до приезда полиции. Те пообещали и поблагодарили полковника за вмешательство. Хелена Паусари спросила Эльзу, не хочет ли та взять из дома какие-нибудь вещи. Эльза сначала не решалась, но под прикрытием проректора и полковника в конце концов отважилась войти в дом. Она захватила с собой бумаги, сумочку, кое-что из одежды, паспорт и деньги. Больше никакого имущества у нее не было. Все памятные сувениры были разбиты вдребезги за годы семейной жизни. Уходя, Эльза не стала обнимать детей, они на нее даже не посмотрели. Во двор въехала полицейская машина. Так распалась несчастная семья Таави Полиция занялась мужем, скоростной автобус Корпилы увез жену. Мужа Эльзы ждала кутузка, а ее саму – смерть. Дома остались двое детей-подростков, бесчувственный сын и ожесточившаяся от всего пережитого дочь. Автобус въезжал в центр города Саванлина. Эльза Тавицайной заснула на заднем сиденье. Проректор Пуусари попросила остановиться у аптеки и цветочного магазина. Она пожертвовала аптеке свой рецепт на успокоительное для Эльзы, а в цветочном заказала венок. На шелковые ленточки попросила написать текст памяти пионера. Идем за тобой. Потом позвонили учителю Мика Хейкинину, владельцу судна и договорились встретиться в ДОКе.